Издательство «Один из паблишинг» и студия «МДМ Вижен» представляют Андрей Крус «У Великой реки». Битва Пролог, который даже не пролог, а так разговор в сумерках в гостиничном номере. Как думаешь, Ларри найдется? «Найдется, наверняка. Она же не человек. Кто с тифлингом справится так запросто?» «А с гномами что? Найдут своих?» «Откуда я знаю, Маш? В городе еще стреляют, сама слышишь. Может, и они уцелели». «Ты уверен, что тебе сегодня надо туда идти?» «Ну а сама как думаешь? Дадут они нам форд форт прорваться, если мы их первые не почикаем?» «Не дадут». «Ну вот. Сама знаешь, а спрашиваешь». А мне интересно, что ты думаешь. Узнала, что думаю. Узнала. Но в этом осторожно, хорошо? А куда же мы денемся? Только осторожно и можно. Странно получилось. Что странно? Приехали сюда просто поговорить, а попали на войну. Ну, это еще не война. Это пока больше на бандитский налет похоже. А когда сипаи подойдут, тогда что будет? Тогда уже война, верно. «Кстати, темновато становится. Хочешь, свет зажгу?» «Не надо. Польнет сюда кто-нибудь на свет. Чуть за навески, раздвинь. Ты же колдунья. Уже можно. Только сама к окну не подходи». «Да без проблем». Примечание автора. Беседа главных героев, лицензированного охотника на нечисть Александра Волкова и молодой симпатичной колдуньи Маши, которые разыскивали мерзкого колдуна Пантелея, похитившего Машину сестру Настю, а попали в городе-форте пограничном в самое пекло войны и вынуждены отсиживаться в гостинице вместе с кучкой верных друзей, отстреливаясь от агрессивных аборигенов, которыми неизвестно, кто руководит. Ларри, женщина-тифлинг, тифлингесса, получеловек-полудемон, с которой Волков расстался до начала заварухи, а теперь, естественно, потеряли следы. Тифлинги немногочисленное племя, возникшее из редких потомков людей и демонов, инкубов и суккубов, и Отличительной особенностью Лари является исключительно привлекательная внешность и небольшие рожки на голове, которые она старательно прячет под тюрбаном. Волков, Маша и Лари приехали на грузовике Волкова в пограничный, чтобы выяснить на местном военном аэродроме, Летал ли кто-то над дурным болотом, чтобы сбросить в его дебри маяк, по которому потом некие мощные колдуны выстроили портал в самое неприступное место Земли? Ради того, чтобы перед ним открылись все двери, Волков обзавелся серьезными документами, согласно которым он действует от имени Тверской контрразведки. Воинские части армии Тверского княжества, состоящие исключительно из аборигенов, сипай. Слово, пришедшее из старого мира и обозначающее британские колониальные войска в Индии, великаречи оно прижилось и стало собирательным для всех пехотных частей, набранных из аборигенов. Не изменившись, слово было перенято туземными языками и диалектами. Кроме слова сипай, также прижился термин зуавы, обозначающий колониальную кавалерию и гурки. Впрочем, Зная ненадежность аборигенов, правительства новых княжеств, государств пришлых людей, стараются вооружить местные войска похуже, чем те, что состоят исключительно из пришлого населения. Так не только в Тверском княжестве, а во всем Великоречии. В великоречии можно сказать «поволжье», хотя это будет не совсем правильно. потому что 200 лет назад состоялось так называемое пересечение миров или пересечение сфер, благодаря которому значительная часть земного мира начала 21 века провалилась в XIII век, но оказалось там не сама по себе население, а вместе с ландшафтом, как природным, так и рукотворным, городами, заводами и так далее. Река Волга слилась с рекой прошлого Итилем и образовала единую реку Великую – настолько мощную и протяженную, что местоположение, скажем, Астраха не сдвинулось почти до экватора, а Великая стала впадать не в Каспий, а в Южный океан. И так далее. Дурные же болота образовались в точках нестыковок двух миров, и именно оттуда землю непрерывно заполняла всевозможная нечисть и нежить, с которой как раз успешно борется охотник Александр Волков. Маша, хоть и молодая, но мощная колдунья, и потому раздвинуть занавески, находясь на приличном от них расстоянии, это для нее семечки.